Глава четвёртая, в которой продолжается сказ о нелёгком ведьминском бытии. И всякому известно, что чем таще и ведьма, тем она злопокосней. А потому баба, которая в себе не прибавляет, либо наровисто до зла, а потому к семейной жизни непригодна, либо ведьма поистинной своей натуре. Верно тебе говорю, что в жизни надо бы избегать злых собак и тощих баб, ибо ни от одних, ни от других пользы не будет, а лишь вред один. Рассуждения о жизни почтенного Вильгельма Твиста. Кабачка и просто хорошего человека, трижды счастливо женатого. Когда всё в очередной раз изменилось в той тихой и в целом, как Стася сейчас понимала, неплохой её жизни. Когда Анна Егоровна объявила о своём уходе, о том, что она решила таки ответить согласием на предложение старого друга и теперь эмигрирует в Штаты, и прощаясь с аптекой, желает всем, кто в ней остаётся, удачи, то ли желала не от души, то ли просто не сбылось. Новая заведующая, представленная неделю спустя, посмотрела на Стасю так, что стало очевидно: пора искать другое место. "Ишь, вызрелась", с сожалением произнесла Никитишна. "Не бось, своих перетянет. Сперва меня справят на пенсию, а там и за тебя возьмётся". И оказалось права. Сама-то она ушла с лёгкостью, благо давно собиралась. Дочери звали то ли с внуками помогать, то лёжа с правнуками, Стася до конца и не поняла. Главное, что после ухода Никитишни работать стало совсем невыносимо. Вдруг всё разладилось, будто и без постороннего участия, но пары нечаянных опозданий, на которые прежде закрывали глаза, обернулись выговором. Беспорядок на рабочем месте, несоответствие корпоративным нормам поведения. комство посетителям, которого не было. Но как доказать? И в конце концов недостача. Либо пишешь по своему желанию, сказали Стасе, или пойдёшь по статье со штрафами в придачу. Она и написала и ушла. И и тогда, пожалуй, поняла, что устроиться в другом месте не выйдет. Город небольшой, аптек в нём немного, и везде-то места заняты. Переезжать? Но куда и зачем? Здесь у Стаси, по крайней мере, квартира имеется, и ученики, которых пусть немного, но на еду хватит. А она ведь не прихотливая. Фриланс опять же. Клиентов у неё вновь же, не сказать, чтобы много, но если постараться, а она постарается. И старалась. Получалось не сказать, чтобы совсем отлично, но Стася и вправду была неприхотлива. Так и жила. День за днём, ночь за ночью, бесцельно и без особого смысла. Матушка появилась поздней весной. Кажется, только-только зацвели то поля, и город наполнили белёсые клубы топалинового пуха. Он летел в окна, собирался на подоконниках, прилипал к стекло. Он пробирался в квартиру вместе с городской пылью, но Стася от чего-то радовалась, как есть дура. Здравствуй, сказала матушка, когда Стася открыла дверь. Пришла она без предупреждения и приглашения. И Стася сразу поняла, что вовсе не затем, чтобы помириться. Да и они ведь не ссорились, если подумать. "Здравствуй", ответила Стася. Обес выгнул спину и заурчал предупреждающе. "Запри его где-нибудь", велела матушка, оглядываясь. "Какое убожество!" Ты бы хоть ремонт сделала. Стася тоже огляделась, только сейчас замечая, что и вправду квартира её изменилась, сделавшись будто теснее, темнее, неопрятней. И вовсе не потому, что Стася не убирается. Нет, она аккуратная и беспорядок любит, но вот обои выцвели, кое-где и отклеились. Мебель слегка рассохлась, как это бывает. Половички старые, И само это жильё тоже старое. Впрочем, ты всегда была бестолковой. Матушка сама прошла в комнату. Бес следовал за ней, не спуская с неё жёлтых внимательных глаз. Он выгнул спину и хвост поднял, распушив, но больше не урчал, смотрел с явной опаской. И вот результат. Что тебе нужно? Стася не сомневалась, что необходимость была потому как иначе матушка в жизни бы не явилась сюда. Твоё согласие на продажу дома. Какого дома? Стася нахмурилась. Моей матушке, чтоб ей. Мать поморщилась и помахала передносом платком. Господи, зачем тебе эта зверюга? От неё воняет. Вот это было ложью. Бес всегда отличался чистоплотностью. И теперь от возмущения фыркнул даже Опусть открыл рот и издал тонкий жалобный звук. И орёт опять же. Ладно, это формальность. Бумаги я принесла. Матушка вытащила из сумочки бумаги. От тебя нужно только подписать. Дом повторила Стася. Дом, дом, господи, ты ещё и соображаешь туго. Пьёшь, употребляешь? Стася замотала головой. Значит, просто тупая. Я говорила Коленьке, что нет смысла с тобой возиться. Надо было замуж выдать и всё. Но нет, он был таким же упрямым, как ты. И вот что получилось. Её губы нервно дёрнулись. Бабушкин дом. Тася потянулась к бумагам, я осторожно взяла их. Моё согласие. Она оставила завещание. Матушка скривилась. Будто эти развалины кому-то до да нужны. Мне повезло, что их вообще согласились снять. Завещание, дом, место, где Тася росла и была счастлива. Она вдруг вспомнила это ощущение, света, и тепла, бесконечного, безбрежного счастья, когда наперёд известно, что всё-то будет хорошо, что иначе и невозможно. Старая ива за забором, тонкие жёлтые ветки её и вишни, которые воззревали тёмными, чёрными почти. Катяся забиралась на дерево и, устроившись в развилке, рвала их и ела, слушая возмущённые голоса скворцов, полагавших, что вишня принадлежит им. Ты сдавала дом? А что нужно было делать? удивилась матушка. Его хотят купить и цену дают нормальную, но мне сказали, что без твоего согласия не обойтись. Продать? Он ведь небольшой. Две комнаты всего и кухонька. Печь, которую бабушка растапливала даже летом, потому что настоящий хлеб получался только в ней, а магазинный она не признавала. Скрипящие полы и чердак, где сохли травы и колбасы, и по тому пахло там волшебно. Я согласна уступить тебе треть суммы. Это хорошее предложение. Хотя очевидно, что ты Нет. Стася сжала документы. Я не буду его продавать. Не буду и всё. И тебе не позволю. Неблагодарная. Матушка не стала кричать, но укоризненно покачала головой. После всего, что мы для тебя сделали, до да коленьков в гробу переворачивается, наверное. Она всхлипнула, но плакать не стала. Ты ты не имеешь права. Не имела. Стася тряхнула головой. понимая, что ещё немного и сорвётся на крик. А это будет значит, что она, Стася, проиграла. Надо успокоиться. Надо просто относиться к матушке как к капризному клиенту, который ищет повода поскандалить. И тогда ты не имела права молчать. Ты должна была сказать, что дом принадлежит мне. А документы оформлены. И тоже странно. Лицтася не вступала в право наследства, но документы оформлены и давно. Да. Дядя Коля, пожалуй, матушка бы не упустила случая перевести дом на себя, а он не стал бы. Надо будет съездить на могилку, посадить цветы или что там ещё принято на кладбищах делать. И к бабушке наведаться. И как вышло, что она Стася взяла и забыла о родных людях. Кот урчал. Он подобрался к Стасе, вткнувшись лбом в колени, и голос его раскатистый разнёсся по квартире, наполняя её. Боже, какая громкая тварь. Матушка подняла руку к вискам. Анастасия, ты совершаешь ошибку. Возможно, она совершила огромное количество ошибок, одной больше, одной меньше. но дома она не отдаст и документы на него тоже. Господи, ну зачем тебе он? Матушка всплеснула руками. Да ещё пару лет из-за него вообще не дадут ни копейки. Большой двор и крапива, которая имела обыкновение прятаться в зарослях малины. Она выползала из-под них, выставляя колючие зелёные лапы. выпускала молоденькие побеги, которые прятались в траве, наровя ужалить. И тогда дед брался за косу. Он правил её долго, старательно, приговаривая, что инструменту уважение надо, не меньше, чем людям. "Жить буду", сказала Стася. А матушка лишь вздохнула. "Там там Там воды нет и туалет на улице. Справлюсь. Бабушка ведь справлялась, и у Стаси получится. И и может раньше она не понимала, насколько ей тяжело в городе, как давит он, как мучит. Почему-то казалось, что матушка станет уговаривать, угрожать, обвинять в неблагодарности. И Стася заранее испугалась, что не выстоит. У неё никогда-то не хватало сил воевать, а потому она мысленно взмолилась. Никогда и ни о чём она не просила Бога. И вовсе даже в него не верила наверное поэтому и просить-то стыдно и если не бог то мироздание вселенский разум или что там есть а настя ничего другого не желает кроме как вернуться домой и разве это много нужно просто чтобы матушка отступила чтобы позволила это желание ощущалось горячим комом в груди оно отбирало все силы не оставляя Стасе ни капли. Пускай. Главное, что матушка вдруг моргнула, растерянно потёрла виски. Она поднялась и, окинув Стасю презрительным взглядом, сказала: Как знаешь. Только там ты так и помрёшь старой девой с котом. Права, казалось. До свидания, госпожа ведьма. До свидания. Человек, плюхнувший последний мешок, кажется, с мукой, ибо поднялось над ним белёсое облачко, попятился. И пятился до самой двери, а потом и за ней, стараясь одновременно и не пялиться на Стасю, и глаз с неё не спуская. Как ни странно у него получалось. Стася вздохнула. Спасибо. сказала она, почти не сомневаясь, что это тихое слово, если услышат, то воспримут совершенно иначе. Хлопнула дверь, вдрогнул дом, как у него получалось, будто вот-вот окончательно пробудится ото сна, и вновь же не пробудился, погружаясь в прежнюю тяжкую дрёму. Стася почесала нос. Хотелось чихать и ещё плакать. И она не знала чего больше. А потому, почувствовав Как на кухне холодает, даже обрадовалась. Типа в присутствии Евдокима Фанасеевича рыдать она точно не станет. Как-то оно невместно. Древнее какое-то слово, но Данилься правильная. Доброго вам дня, вежливо сказала Тася, не оборачиваясь. Хотя по спине привычно побежали мурашки. А ещё мелькнула мысль, что всё это в высшей степени ненормально. И мир этот, и дом, и призрак. И вам, боярышня, того же доброго дня. Гулким басом отозвался Евдокимов Анасеевич, который был призраком весьма воспитанным, солидным. И он поклон отвесил, как заведено, рукой махнул так, что конец длинного рукава шубы скользнул по плитам, и сквозь плиты позволено ли будет узнать Как состоялась поездка ваша? Состоялась. Вот Стася указала на мешки и мешочки, корзины с корзиночками, которых вроде бы было и не так мало во всяком случае, когда носили. А теперь кучка выглядела жалкою. И как вам? В целом не знаю, честно ответила она, разглядывая картину с рыбими потрахами, с которыми нужно было что-то сделать. сварить или так дать. А если потравится, безто ладно, он, кажется, и гвозди сожрать способен, без особого для себя вреда. Правда, побрезгует исключительно в виду того, что гвозди пища приличного кота недостойная. Ну, остальные-то ещё малыши, тогда варить и с мукой, или с крупой, или смешать с творогом и не варить. Проблема была не то, чтобы великой Но радость уже заняла всё внимание Стаси, ототеснившие те неприятные воспоминания. Пожалуй, когда бы не присутствие Евдокима Афанасьевича, она бы всецело ушла бы в нелёгкие раздумья о кошачьем рационе. Но призрак исчезать не торопился, глядел на Стасю, бороду оглаживал. А она не могла отделаться от мысли, что в глазах его зеленоватых, то ли сами по себе, то ли в виду нынешнего нематериального состояния, кажется, никчемную, глупую и вовсе меня, кажется, за ведьму приняли, сказала Анна, чтобы не молчать, и потупилась на потрёпанные кроссовки Глядя. Быть ведьмой не так и плохо. Кроссовки давно утратили исконную белизну, шнурки их потёрты и вовсе отличались по цвету. Левый был зелёным, а правый ядовито-розовым. Носы кроссовок слегка потрескались. Да и подошва отклеиваться начала. В общем, не шли они ни в какое сравнение с роскошными сапогами Евдакима Афанасиевича. Он вообще был одет, пожалуй, на роль царя, его боты вертели не медля, в виду общей солидности. И дело отнюдь не в шубе долгополой, даже с виду неимоверной тяжести, и не в шапке, и даже не в посохе, на который Евдакимов Афанасиевич не столько опирался, Сколько носил с собою поряд карати. И что-то подсказывало Стасе, что это вот окованное золотом деревьяшко из-за дубинку быскотилось. Но не в ней дело, не в перстнях призрачных, не в золотой цепи, на которой, судя по толщине, и волокда выдержать вышло бы. Во взгляде, пожалуй, в этой вот манере спокойной, слегка снисходительной в тоне его в каждом неторопливом, преисполненном чувства собственной значимости движении, и ведь даже собственная призрачность не поколебала уверенности Евдокима Фанасевича в себе и мире. Ведь мы давно уже являемся уважаемыми членами общества, сказал он веско и посохом оплиты стукнул. Вот посох призрачный, а звук-то вполне реальный получился. Я заметила, Не удержалась Тася, вытирая сухие глаза. С воспоминаниями этими вечно всё не так, лезут под руку, сердце тревожит. Евдокимов Афанасьевич пригладил бороду. Простые люди всегда отличались болезненной суеверностью. Не стоит обращать внимание на подобные мелочи. Мелочи? Да, люди. Мир этот, дом этот, такой огромный, такой пустой. А тут её стесень, что с ним? Сгорел, наверняка. И возможно, что она сама тоже сгорела, умерла там. И значит, никогда-то не вернётся. А тут, видимо. Да какая из неё ведьма-то? На удивление милая. Примеряющий заметил Евдокимов Афанасьевич. Только немного растерянная. Простите, она опять говорила вслух? Вот ведь Евдокимов Анасеевич взмахнул рукой, послав волну холода. И длинный рукав его шубы разлетелся полупрозрачными искрами, чтобы вновь собраться, воплотиться. Доволе вам, боярышня, на камне сидеть, да и расстраиваться по пустякам не стоит. Стася поднялась. Она хотела было ответить, что вовсе не боярышня и давно уже не юная, а пустяки это не пустяки. А между прочим, вся её жизнь. Но гляньте-ка лучше. Евдокимов Афанасьевич коснулся стены, провёл по ней ладонью, будто пыль смахивая. И на стене появилась дверь. Взяла и вот только что её не было, а тут раз и возникла. Огромная, выше стаси, дубовая. То есть наверняка стаси не знала. Но разве в приличном доме А дом, несмотря на ветхое запустение, был весьма себе приличным. Возможно, другие двери. Это что? Погреб, возвестил господин Евдоким. Полагаю, именно его вы и пытались найти. Возражать Стася не стала. Пыталась вчера, позавчера и ещё раньше, когда поняла, что припасы на кухне оставленные вот-вот подойдут к концу. Она не просто искала, она она эту треклятую кухню на карачках ползала. Стены простукивала тоже, там, где получалось постучать. А Евдокимов Афанасьевич за поисками наблюдал, и с интересом, между прочим, и советовал даже стучать громче, чтобы точно услышать. А после, когда Стася поняла, что в погреб она не найдёт, он же присоветовал в город наведаться, прикупить нужное. И подсказал, где деньги лежат, мол, ему всё одно без надобности. И зачем спрашивается? Спросить не ответят, а то и вовсе по обыкновению своему исчезнет, как уже бывало. Вот ведь. К двери она подходила осторожно, бочком, как без к чужому забору. Подсознательно Стася ожидала, что дверь исчезнет или вот отворится со зловещим скрипом. А за ней обнаружится лестница, ведущая в подземелье, мрачная, тёмная. Открылась дверь совершенно беззвучно, и лестница обнаружилась, правда, всего полдюжины ступеней, но всё-таки. А ещё уже знакомые стоси камни, которые стояло переступить порог, разгорелись. Пусть свет их был слабым, разреженным, но его хватило, чтобы понять: погреба в доме такие, В общем, такие, что ни одна телега понадобится, чтобы их заполнить. Это первый. Евдакимов Афанасьевич осматривался с немалым любопытством. Признаюсь, при жизни я как-то упустил это место из виду. Меня большие иные проблемы занимали. Надо же, и вправду просторно. Ага, только и сказала Стася. И голос её утонул в каменных стенах. Справа виселись полки, слева тоже виселись полки. У дальней стены выстроились бочки от маленькой, стаси по колено, до огромной, в которой влезла бы и она, и Евдокимов Афанасиевич, если бы был более материален, и все её 40 кошек. В прежние времена мой род славился своим гостеприимством. Вы бы знали, какие балы давала моя матушка. Даже столичные гости не брезговали появляться на них. Евдакимов Анасиевич блаженно зажмурился. Астась осторожно потрогала ближайшую полку, убеждаясь, что время, если на них и сказалось, то вовсе не критично. Полки выглядели прочными, и без просочившись меж стасиных ног, поспешил вскарабкаться на самый верх. Отец же мой охоту весьма жаловал. говорил, что некогда нашему роду принадлежала вся округа. До нас же дошла малость, всего-то пару сотен лин. Все чувствую. Безпрошёлся по полке, чтобы с лёгкостью перепрыгнуть на ближайший бочонок. Моя супруга тоже любила веселье. Евдакимов Афанасьевич замолчал. Слишком уж любила куда больше, чем меня или ладочку. Все чувствую. Мне стоит. После смерти многое выглядит иначе. И ныне я понимаю, что наш брак изначально был обречён. Стася шла вдоль полок, на которых то тут, то там встречались короба и коробки, плетёные корзинки и даже банки, покрытые затянутой пылью. Она смахнула с одной тёмный кокон, подняла, пытаясь понять, что же находится внутри. Полагаю, каперсы. Евдокимов Афанасьевич вознул пальцем по полке. Заглядывать не рискну. Всё-таки моё нынешнее состояние имеет некоторые особенности. Однако полагаю, что для вас это будет вполне съедобно. Съедобно? Стасик стыду своему понятия не имела, что такое каперсы. Ну, дом пустовал. Сколько? Как она теперь понимала долго. И лучше бы не знать, сколь долго. Но те продукты, что на кухне лежали, они ведь не испортились. Ни мука, ни крупа, ни даже масло, которое Стася тогда после суточной голодовки просто откусывала и глотала. И может здесь тоже повезёт заклятье стазиса. Господин Евдоким посмотрел снисходительно. Конечно, никто и никогда не использовал его столь длительное время, однако исключительно теоретически При дошной подпитке заклятья позволяет сохранять продукты на неопределённый срок. Вон там, кажется, окорок находится. Окорок был не один. И ещё колбасы, свисавшие с крюков тонкими нитями, и буженина, и толстые сосиски, и всё это Стася ущипнула себе. Выглядело вполне свежим. Некогда мой прадед наложил заклятие на все подвалы. посчитав, что так оно надёжнее, чем зачаровывать каждый короб. Предусмотрительно, расточительно. Впрочем, в моей семье рождались сильные маги, способные питать сердце дома. А теперь теперь правослово не знаю. Он потёр полупрозрачным пальцем подбородок, от чего тот же стал полупрозрачным. Зрелище жутковатое. Согласно моим расчётам, сердце давно должно было погаснуть. Однако оно, как видите, вполне живо и активно. И активность его с вашим появлением лишь возросла. А я это чувствую, поверьте. В бочках нашлась крупа, мелкая, белёсая, совершенно незнакомая. А вот и мука и, кажется, масло в огромном кувшине. В другом тоже. но какое-то не такое, зеленоватое и с острым запахом. Стася уже не удивилась, обнаружив уксус и отдельный погреб, в котором ждали своего часа белёсые головы сыра. Молоко, простокваши и творог, за которым она моталась в город. Рыба сушёная, рыба вяленая, рыба свежая, если так можно сказать о рыбе, выловленной чёрт его знает сколько лет тому. Но огромные туши лососей свисали с крюков. На чешуе их поблёскивал лёд, как и тот, что был рассыпан под ними. Разделанная туша оленя, пол сотни зайцев, во всяком случае, Евдокимов Афанасьевич уверял, что это именно зайцы, просто освежёванные и потрошённые. Дикий кабан и его печень, копчёные медвежьи лапы и совершенно деликатесные на вида напречней серьёзного рябчики мёд и снова мёд и опять мёд орехи мука пять зачем же вы меня в город отправили стася не удержалась и сунула в рот кругуляш фундука правда готовая немедля выплюнуть но орех был обыкновенным ореховым ни затхлости ни кнелового привкуса во-первых было интересно Как вы боярышня справитесь? Евдокимов Афанасьевич корзину с орехами обретел, чтобы ненадолго исчезнуть в ближайшей тени. А появившись, сообщил: "Винный погреб тоже сохранился. Актуально. Ей теперь только вина и не хватало. Или взять бутылку и напиться?" Во-вторых, как видите, любезная ведьма. Пусть я и связан с домом, Однако в нынешнем своём состоянии не всегда способен на него повлиять. И потому могло статься, что вы просто не сумели бы пройти. А если и сумели бы, то не факт, что всё это он обвёл поgrep рукой, оказалось бы пригодным к употреблению. Всё-таки столь длительное нахождение продуктов под стазис пологом Довольно интересный эксперимент. То есть орехи жевать не стоило. А в третьих призрак замолчал, явно подбирая нужные слова. Мне показалось, что вы до конца так и не поверили в то, что с вами случилось. А это весьма опасное состояние. Стася вздохнула, изгрызла ещё один орех, назло себе. и миру